Глава третья. Прикладное шалатановедение. Псевдодиагностических методик много и число их постоянно растет. То генетический тест способностей по отпечаткам пальцев появится, то система диагностики по селфи. Разберем классические, наиболее известные методы шарлатанской диагностики, которые стали основой для многомиллиардного бизнеса по всему миру. И попробуем на практике применить критерии ШАРНД. Щупы и электроды. Метод Фоля. Вокруг личной жизни и профессиональной деятельности немецкого врача Райнхальда Фоля «Годы жизни 1909-1989» сложилось немало мифов. Ему приписывается и членство в небезозвестной нацистской организации Аненербе, и эсэсовский чин, и опыты на заключенных концлагерей, и доступ к секретным архивам тибетских монахов, и многое другое, не соответствующее действительности. Единственное, в чем сходятся все источники, это большой интерес доктора Фоля к восточной медицине, которой он увлекся в конце 30-х годов 20-го столетия. Попытавшись скрестить два направления, традиционное китайское и технологичное западное, в конце 50-х годов Фоль объявил о создании электропунктурной диагностики. Идея была достаточно простой и теоретически вполне реализуемой.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 приходится постоянно бить по хвостам, выдавая предписание о запрете отдельных аппаратов конкретным производителям. Например, в 2015 году под раздачу попали Zaito Technologies с прибором серии Zaito, а также Andomet Incorporated с одноименными устройствами.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 После того, как супруг или супруга обвинит своего партнера в измене на том основании, что он или она заразил или заразила гонорей, трихомониазом, хламидиозом и тому подобным, можно встать в третью позицию и с чувством праведного гнева произнести «Дорогой или дорогая? Как ты мог или могла подумать? Просто в маршрутке я находилась или находился рядом с юношей, девушкой потенциально легкого поведения». И биоэнергоинформационная сущность, его или ее, гонококов, трихомонад, хламидии и тому подобного, передалась мне. Попытки протолкнуть фолевскую методику на государственный уровень продолжаются до сих пор. Ну а пока что ею активно пользуются во многих частных медицинских центрах и сомнительных оздоровительных конторах. Вскрытие показало.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 Президент общества специалистов доказательной медицины Профессор высшей школы экономики Василий Власов Выдающийся гематолог с мировым именем Академик РАН Андрей Воробьев Коллекционер шарлатанских методов лечения Старший научный сотрудник ЦНИ, Организации и информатизации здравоохранения Российской Федерации Сергей Сошников А также ваш покорный слуга Шарлатаны собрали отличную критику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 Набор микросхем довольно простой. TracoPower TMV 0515D 1340. DAC 8143. F 1313. M 2579 49.1. ADG 1209. YRZ 1248. TUSB 1248.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 которые могут быть записаны как на гомеопатические шарики, так и на компакт-диски. Плюс 5 баллов. Пятое. Фраза «остерегайтесь подделок» есть на каждом втором сайте, продающем фолевские приборы. Первое, что заявили приверженцы доктора Фоля, недовольные шарлатанами. Для фильма был приобретен поддельный кабинет Фоля, а правильный работал бы как положено.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 Примеры Фолевских приборов. Акупат 1000, Эйсера, Биком, Биамеридиан, Биатрон, Компьютрон, Дерматрон, Диагноз, Элизион и Либра 8, Интерактив Query System, Интера, Кайндллинк, Пласт, Лисенс System, Matrix Physics System, Мора «Омега Акубейс», «Омега Вижн», «Орион Систем», «Пропилен», вега «Вегатест», «Вител 618», «Би Орс», «Дека Фоль», «Кабинет Фоля», «Мини Эксперт ДТ», «Пересвет». Это интересно. На сайтах, посвященных электроакупунктурной диагностике, приходилось встречать ничем не подтвержденную информацию о том, что на самом деле родоначальником направления был французский врач Деля Фуи. Кроме того, упоминается имя японского доктора Иосио Накатани, который параллельно с Фолем разработал собственную методику Реодораку. Принципиально японская версия якобы отличается более сложными расчетами, но многие современные компьютеризированные системы могут работать как в режиме фоля, так и в режиме накатания, что, впрочем, не отменяет псевдонаучность диагностической электроакупунктуры как таковой. Многие бумажные и электронные источники вводят читателя в заблуждение – сообщая, что в Восоке работает научно-исследовательский институт на катании, занимающийся исследованиями феномена рио -Дураку. Распознать обман просто. Например, Фоля хотя бы Википедия знает, а вот и Иосио на Катане не удается найти ни в одной из версий электронной энциклопедии. Мало того, если мы поищем гуглом упомянутый институт на катании в Осоке, то обнаружим только лабораторию Накатани в Университете научных и промышленных исследований Осаки, созданную в 2005 году. Ее возглавляет специалист по биологической и синтетической химии Кацухика Накатани, родившийся в 1959 году. и Иосио Накатани якобы умер в 1956, так что отцом и сыном они быть не могут. Зачем нужно такое примитивное вранье? Понятно, для придания солидности и веса продвигаемой методики. Но кто полезет проверять? Не первая и далеко не последняя ложь в истории с электроакупунктурой. Гадание по биорезонансу. Явление резонанса широко используется и в науке, и в обыденной жизни. Не обошлась без него и медицина. В нашем организме есть огромное количество атомов водорода, ядро которого состоит из одного единственного протона. Если воздействовать извне мощным магнитным полем, изменяется ориентация магнитного момента спина протона. По характеру изменений можно точно установить, в каких тканях находится тот или иной атом водорода. Компьютерная обработка позволяет визуализировать данные и выстроить картинку среза организма или конкретного органа в любой плоскости. Уже упоминавшаяся пятикратная набелиадка магнитно-резонансная томография стала незаменимой для диагностики опухолевых процессов, в том числе с метастазированием. Впрочем, она облегчила диагностический поиск не только онкологам. Есть у МРТ и ограничения связанные в основном с необходимостью создания чрезвычайно мощного магнитного поля. Любые металлические предметы, находящиеся в организме, будут всеми силами стремиться наружу, к магнитам аппарата. Поэтому МРТ нельзя проводить людям с металлическими клипсами на сосудах, металлическими имплантатами, кардиостимуляторами, за исключением титановых вариантов всех перечисленных изделий. С осторожностью магнитно-резонансную томографию назначают беременным. До сих пор нельзя с полной уверенностью утверждать, что столь сильное магнитное поле не влияет на плод негативно. Прибегают к ней только из тех соображений, что другие методы томографии, например, компьютерная рентгеновская, для плода определенно опаснее. Еще один минус — громоздкость установки. Даже при современном уровне развития техники не удалось создать портативный или хотя бы мобильный томограф. Итак, У нас есть метод, основанный на реально существующем физическом явлении, которое можно проверить и воспроизвести в любых опытах и объяснить которое в упрощенном виде можно любому старшекласснику. Метод имеет определенные показания и достаточно четкие противопоказания. Если есть магнитный ядерный резонанс, то почему бы не быть биологическому? Эта мысль пришла в голову немецкому врачу Францу Морелю и его пасынку инженеру Эрху Раше, И в 1977 году они создали методику Мора, МОРА, акроним от фамилии изобретателей, которая включала в себя и диагностику, и терапию. Поскольку Роше был саентологом, за основу был взят знаменитый и метр, электропсихометр. Прибор, созданный в 40-х годах 20 -го века и активно используемый последователями Рона Хаббарда с 1950-х годов. Устройство, как и аппарат фоля, регистрируют изменения электрических характеристик тела, точнее, кожно-гальваническую реакцию ладонных поверхностей кистей. Морель и Роше развили идею саентологов о возможности считывать с кожи информацию о состоянии всего организма. Для этого достаточно подобрать некие резонансные частоты, по ним и можно судить, как работает тот или иной орган, какие патологические процессы назревают в клетках и тканях. Если частоты сбиты, их можно подкорректировать извне, навязав клеткам правильный здоровый ритм колебаний. Впрочем, на некоторых российских сайтах, торгующих биорезонансными приборами, Упоминаются секретные разработки советской космической промышленности, которые в годы перестройки стали доступны всем желающим. В частности, рассказывается об Институте прикладной психофизики в Омске, созданном в 1988 году и разработавшем системой нелинейной НЛС-диагностики. Биорезонансной, конечно же. В любом случае, такие приборы, в отличие от фолевских, изначально заточены на коммерческое использование. В 90-х годах 20 -го века объявления типа «40 врачей за один час» прочно обосновались на всех российских столбах и автобусных остановках, разбежались по газетам и интернет-сайтам, и пока что никуда исчезать не собираются. Альтернативная физика. Начнем с явлений, лежащих в основе этой диагностической методики.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 Неудивительно, что в итоге у спортсмена нашли лишь незначительное отклонения в виде застоя желчи и застоя ферментов. Как это увидели, интересно, но все-таки нашли. Помните критерии про отсутствие диагноза здоров? Тот самый случай. А можно ли обмануть прибор, как было в случае с фолем или колбасой? Можно. Что я в свое время и проделал? Наушники вешаются на стул.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 Принцип действия методики описывается паранаучным набором не связанных между собой слов и понятий. Плюс 5 баллов. Второе. Диагностируют все, включая еще развившиеся патологические процессы. При этом данные в научной медицинской литературе свидетельствуют о несостоятельности методики и невозможности ее использования в диагностических целях. Плюс 5 баллов. Третье.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 не обнаруживается контрольная патология, что неоднократно подтверждалось личными экспериментами. Плюс 1 балл. Пятое. Результаты не подтверждаются существующими методами диагностики. Опять же из личного опыта. Плюс 1 балл. Шестое. Приборы биорезонансной диагностики часто маскируют по документам под аппараты биорезонансной рефлексотерапии, плюс 1 балл. Итого, 31 балл при необходимом минимуме в 6 баллов. Примеры приборов биорезонансной диагностики. Беком, Мидек, Айсберг, Аурум, Валео, Витатест, ВРТ, Дианел, Метатрон, Абирон, Паркис, Сенситив и Мага, Фаэтон,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 Выглядит как двояко вогнутый диск диаметром 6-9 микрометров и толщиной от 1 в центре до 2,2 микрометра по краям. Служат переносчиками кислорода и углекислого газа, для чего содержат гемоглобин. В одном литре крови содержатся примерно 4,5 умноженные на 10-12 степени эритроцитов. Белые кровяные клетки лейкоциты.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 альтернативная биология. В основе каждой псевдодиагностической методики обязательно лежит какая-нибудь ошибочная гипотеза, опровергнутое учение или явление, существования которого так и не было доказано. В случае с гаданием по крови, все гораздо интереснее. Здесь речь идет ни много ни мало об альтернативном взгляде на происхождение и развитие жизни на Земле.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 В-третьих, под микроскопом действительно можно обнаружить множество признаков тех или иных заболеваний. Например, изменение формы эритроцитов при серповидно-клеточной или B12-дефицитной анемии. А еще можно увидеть внутриклеточных паразитов, все в тех же эритроцитах, малярийных плазмодиев, бобезий и бортонел. и даже яйца гельминтов в крови,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 и своим глазам человек поверит куда быстрее, чем всем устному увещеванием. На это и рассчитывают операторы. К микроскопу подсоединен монитор, который отображает все, что видно в мазке. Вот вы лично, когда последний раз видели собственные эритроциты? То-то и оно. Интересно ведь? А пока завораженный посетитель любуется клетками родной любимой крови, темнопольный диагност начинает интерпретировать то, что он видит. Картинки с выставки. Лучше всего пояснять на конкретных примерах. Иллюстрации возьмем из атласа, по которому обучают операторов-новичков. Я раздобыл его на одном из семинаров по гемосканированию, где под прикрытием собирал материал для очередной статьи. Паразиты. Любимый диагноз всех околомедицинских мошенников и кудесники темнопольных микроскопов не исключение Диагноз очень удобный, его сложно однозначно подтвердить или опровергнуть в силу особенностей физиологии паразитов и несовершенства традиционных методов их обнаружения Поэтому у разнообразных глистов и личинок псевдодиагносты находят практически у каждого пациента Действительно, в крови можно обнаружить яйца и подрастающие особи некоторых гельминтов. Например, у шестосом есть период гематогенной диссеминации, проще говоря, распространения по организму с током крови. Их яйца овальное образование размером от 104 до 203 на 50-85 микрометров. Диаметр капилляров в подушечке пальца, из которой берут каплю крови для гемосканирования, Около 5 микрометров. Внимание, вопрос. Как яйца паразитических червей туда втиснутся? Как проходят эритроциты, диаметр которых около 7,5 микрометров, известно. Они обладают эластичной мембраной, которая может до определенной степени деформироваться, вытягиваться. После этого красные кровяные клетки способны преодолеть капилляр дружным строем. По одному, друг за другом. И что делать гигантскому, в 10 раз больше эритроцита яйцу или еще более крупной личинки? А ничего? Довольствоваться крупными сосудами. Вот в венозной крови их как раз и можно чисто теоретически обнаружить, если застать нужный момент. Еще в кровоток умеют выходить аскариды. Но размер их оплодотворенных яиц от 45 до 75 на 35-50 микрометров, а подрастающие и взрослые особи существенно крупнее. Трихомонада – любимый паразит шарлатанов. На ней построено несколько альтернативных гипотез развития болезней, в частности рака. И, само собой, придумано много несуществующих характеристик этого микроорганизма Например, во всех современных руководствах по микробиологии указано, что трихомонада не способна образовывать защитную форму, цисту Именно поэтому очень быстро гибнет во внешней среде Это легко подтверждается простейшим лабораторным экспериментом Тем не менее, адепты альтернативных направлений заявляют, что трихомонада может образовывать цисты, правда, подтверждений своим словам никогда не приводят, а ссылаются на другие книги и брошюры с точно таким же голословным утверждением. Зачастую мы имеем дело с обычным постановочным фото. С таким же успехом туда можно положить головную вошь и заявить, что она прогрызла кожу с головы и стоком крови добралась до подушечки пальца. В тех же ненаучных источниках сообщается, что трихомонада, например, ее влагалищная разновидность, умеет проникать в кровоток. Опять же, без ссылок на исследования, тем более опубликованные в рецензируемых журналах. Подобные книги вообще не жалуют такую вещь, как библиография. Это нам, медицинским журналистам и нашим коллегам-ученым, приходится подтверждать каждое свое высказывание. А шарлатанам принято верить на слово. И что характерно, им почему-то верят. Но вернемся к трихомонаде, путешествующей по крови. Нормальной микробиологии такая разновидность паразита неизвестна. Зато известно, что влагалищная трихомонада, овальный микроорганизм размером 7 умноженный на 9 микрометра, Чуть больше эритроцита, с пятью хорошо заметными жгутиками с одного из плюсов. И как она выглядит, тоже не секрет Что мы видим на фото на самом деле? Продолговатый артефакт, абсолютно не похожий на яйцо какого-либо из описанных на сегодня гельминтов Другими словами, мусор, попавший в рассматриваемую каплю крови Осевший из воздуха, оставшийся на плохо обработанном предметном стекле Или упавший с головы оператора Последнее, кстати, возможно из-за нарушения требований к работе в клинической лаборатории На фото в интернете, как и в реальной практике Операторы зачастую не пользуются ни перчатками, ни шапочками, ни масками Да и помещения для диагностики оставляют желать лучшего в смысле чистоты Там много чего в воздухе летает А как же тогда получаются такие изображения личинок-паразитов? Элементарно. На изображениях в действительно изображен круглый червь. Хорошо видны и ротовое отверстие, и просвечивающая кишка. Однако его поместили в образец крови позже. Доказать это очень просто. Диаметр эритроцитов, окружающих личинку, около 7,5 микрометров. Самая широкая часть гельминта соответствует примерно трем эритроцитам с фото, то есть его максимальный диаметр 22-23 микрометра, и он не поместится ни в один капилляр. Их диаметр, напомню, 5 микрометров, максимум 10. Через прокол в пальце такой монстр выберется наружу, только если сзади его будут подталкивать сородичи, выкрикивая при этом «Давай, ты сможешь, мы в тебя верим!» Так что в данном случае мы имеем дело с обычным постановочным, срежиссированным фото. Другими словами, с фейком. С таким же успехом туда можно положить головную вошь и заявить, что она прогрызла кожу головы и стоком крови добралась до подушечки пальца. Я даже термин могу под это сходу придумать. Педикулимия. Педикулюс — латинское название родов шей, а имия означает наличие чего-нибудь в крови.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 Так что на иллюстрации из атласа гемосканирования однозначно нет рихомонада. А кто тогда? Скорее никто, а что? Эритроциты. Точно такие же, как и в других областях фотографии. А почему они такой странной формы? Все просто. Капля крови, образование объемное. Клетки в ней располагаются не в один ряд и не только анфас. Эритроциты тоже трехмерны. По форме напоминают сплюснутый в центре оладушек. Свет, идущий через эритроцит в объектив микроскопа, лучше проходит через его тонкие места и хуже через утолщение. В результате мы и наблюдаем эритроциты в виде кружков со светлым центром. Если красные клетки крови повернуты к наблюдателю боком или развернуты под любым другим углом, то и выглядеть они будут не как кругляши. Один из таких вариантов шарлатаны и выдают за трихомонаду. Рассмотрим самый интересный экземпляр из моей коллекции микропрепаратов, собранный по различным источникам, посвященным гемосканированию. Если пациент увидит этакое страшилище в своей крови, он отдаст любые деньги, лишь бы от него избавиться. Собственно, на это и расчет. Давайте сравним неопознанного паразита с личинкой паразита, о которой мы говорили ранее. Личинка гладкая, гибкая, без каких-либо выступов и узлов, приспособленная для передвижения в стесненных условиях. А неопознанный паразит весь покрыт длинными выростами, которые наверняка будут затруднять его продвижение. Кроме того, у личинки можно без труда определить, где вход в кишечный тракт, рот, а где из него выход не рот. У волосатого чудища ни первое, ни второе найти не получается. Да и размеры просто гигантские. Такое не то, что в капилляры, не в каждую вену поместится. Итак, как и в примере с личинкой паразита, мы имеем дело со срежиссированным артефактом. Нечто таких размеров и очертаний через прокол в подушечке пальца не сможет выбраться ни при каких условиях. То есть, наблюдаемое в микропрепарате привнесено извне. И в данном случае можно точно установить, что это и откуда оно взялось. Помните, мы говорили о том, что гемосканирование обычно проходит в неприспособленных для этого помещениях, грязных с точки зрения требований клинической лаборатории? Так вот, неопознанный паразит попал в каплю крови из воздуха, и на самом деле это обломок хитиновой антенны комара-звонца. Кристаллы. В нашем организме действительно могут образовываться кристаллы. Чаще всего в моче, но и в крови они иногда встречаются. Например, игольчатые кристаллы уратов, солей мочевой кислоты при подагре. Их можно увидеть после определенной подготовки, фиксация, окраска препарата крови. Однако при гемосканировании их почему-то обнаруживают и в живой капле, причем в очень интересном виде. Края острые, похожие на осколки. Постойте, но ведь это и есть осколки. Это стекло треснуло в центре от давления сверху. Так происходит, когда неопытные лаборанты или студенты слишком быстро выкручивают винт, приближающий объектив микроскопа к предметному столику. Линза сначала упирается в лежащее сверху препарата тонкое покровное стекло, а затем раздавливает его с характерным грустным хрустом. Кроме того, попадаются особенно сильные уникумы, умудряющиеся сломать таким манером и куда более толстое предметное стекло, на которое наносится капля крови или образец другой ткани. Впрочем, в атласе встречаются и более экзотические примеры: например, кристаллы ортофосфорной кислоты. На картинке из атласа среди клеток крови заметно черное пятно. Этим микропрепаратам рекомендуется пугать подростков, любящих пепси или Кока-Колу. Не знаю, как такое зрелище действует на неокрепшие детские умы, но у человека, имеющего большой опыт работы с микроскопом и обладающего познаниями в клинической лабораторной диагностике, оно вызывает лишь смех. Во-первых, ортофосфорная кислота прекрасно растворяется в воде, и с 1952 года, которым датирован справочник, ровным счетом ничего не изменилось. Во-вторых, кристаллизируются ее полугидраты и итоговые кристаллы получаются белого цвета, а не черного. В-третьих, для кристаллизации при температуре тела требуется настолько высокая насыщенность раствора, что это должна быть кровь чужого, а не человека. В-четвертых, можно заметить, что черное пятно находится на переднем плане, то есть не внутри крови, а как бы перед ней. И это ощущение абсолютно правильное. С подобными кляксами сталкивались многие лаборанты. Это самая обычная грязь на линде объектива. С кристаллами сахара история примерно та же. Во-первых, сахара в крови нет. Основной простой углевод нашего организма – моносахарид глюкоза. И авторам якобы медицинского издания неплохо бы это знать. Во-вторых, глюкоза в той концентрации, в которой она присутствует в крови и при температуре тела, кристаллизоваться не может. Ей запрещают это делать законы химии и физики. Вспомните, когда засахаривается мед или варенье. Приблизительно столько же сахара должно быть и в крови. Холестерин. Вообще-то, в соответствии с химической номенклатурой, этот жирный спирт положено называть холестеролом. Но чтобы вы, уважаемые слушатели, окончательно не запутались, воспользуемся устоявшимся в русском языке, хотя и некорректным термином. Начнем с того, что холестерин – вещество липофильное и гидрофобное, то есть в воде нерастворимое, от слова «вообще». Плазма крови на 90% состоит из воды, так что самостоятельно путешествовать в этой неподходящей среде холестерин не умеет. Ему необходимы транспортеры-переносчики. Они называются липопротеинами и бывают разных размеров и плотности. Чем выше плотность и меньше размер – тем, по большому счету, лучше. Не зря же липопротеины высокой плотности, ЛПВП, называют иногда хорошим холестерином. Теперь о размерах. Липопротеины – шарики, причем очень маленькие. Например, диаметр ЛПВП равен от 7 до 13 нанометров, или от 0,007 до 0,0013 микрометра. Диаметр эритроцита, напомню, в среднем 7,5 микрометров. Даже самые крупные липопротеины, хилмикроны, дотягивают лишь до 600 нанометров или 0,6 микрометра. Получается, диаметр самого крупного холестерина, который мы теоретически могли бы увидеть в крови, в 12,5 раз меньше диаметра эритроцита. А это означает, что в лучшем случае при таком увеличении мы заметили бы точку и не смогли бы ее однозначно идентифицировать, как хиломикрон, потому что в крови плавает много всяких мелких шариков. Для того, чтобы отличить их друг от друга, используются различные методы окрашивания, а при гемосканировании, как мы помним, рассматривают натуральную, неокрашенную и необработанную кровь. Но может это знаменитая холестериновая бляшка? Опять нет. Их в крови не видно. Ну и снова прикиньте примерный размер образования и вспомните, что кровь берут из пальца. Да, мы в который уже раз упираемся в узость капилляров. Так что же показано на фото в атласе? Что угодно. Любой мусор, попавший в ничем не защищенную каплю крови. Это касается и следующего артефакта, выдаваемого за мягкий сосудистый холестерин. Прежде всего, такой разновидности просто не существует. Ее нельзя найти ни в одном учебнике биохимии, ни в одном руководстве по клинической лабораторной диагностике. Кроме того, снова отметим абсолютно неподходящие для капилляров размеры и обратим внимание на откровенно волокнистое строение. Для жиров не характерная. Они скорее напоминают хозяйственную губку в разрезе. А в данном случае в препарат всего-навсего попала нитка. Ну и напоследок разберем спикулы фибриногена, которые, по мнению составителей Атласа, свидетельствуют о застое крови и нагрузке на печень. Давайте еще раз вспомним процедуру диагностики. У пациента берут каплю крови из пальца, помещают на предметное стекло ничем ее не обрабатывая, и несколько минут рассматривают под микроскопом. Что происходит с кровью, как только ее извлекли из организма? В ней запускаются процессы свертывания. И тот процесс, который можно наблюдать на экране монитора или на фото из атласа, это норма. Именно так выглядит свертывание крови. Эритроциты склеиваются между собой, в плазме появляются нити особого белка фибрина. Кстати, это очередная ошибка гемосканеров. Фибриноген – небольшой и хорошо растворимый белок. Его в крови не видно. Он становится заметен, когда во время свертывания полимеризуется и соединяются фибриновые нити. Из них возникает некое подобие невода или паутины, в которой застревают форменные элементы крови. Еще раз. За патологию в данном случае –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 Все, что отлично от эритроцита, мы называем паразитоформами. Что, и лейкоциты, и тромбоциты? Это определенно новое слово в гематологии, но какое-то нецензурное. Проверка на прочность.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 В 44% если оценивалась частота совпадений у одного лаборанта и в 35% если кровь одного пациента смотрели оба лаборанта. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Альтернативные методы лечения в здоровье и медицине». Второе исследование было описано сразу в двух немецких журналах «Страховая медицина» и Исследования в комплементарной и классической натуротерапии».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 Так, в 2011 году были осуждены три менеджера и врач, которые поставили гемосканирование на поток. Доктор под микроскопом диагностировал по капле крови болезнь Лайма, клещевой боррелиоз. А прочие работники фирмы продавали обескураженным клиентам различные лекарства. Менеджеры отделались условным сроком частичной конфискации и возмещением ущерба, а вот доктора Джона тота приговорили к реальному тюремному заключению. Он не только нашел у пациентки боррелиоз, которого на самом деле не было, но и вел ей внутривенно некий исцеляющий биопрепарат, после чего женщина скончалась. В других странах картина схожая. Например, в 2002 году в Австралии был арестован натуропат Джеффри Дамонт, практиковавшей диагностику по живой капле крови, находившей у людей несуществующие болезни и лечившей их натуральными средствами. Одному из пациентов, страдавшему хронической болезнью почек, 37-летнему сотруднику охраны фирмы, по результатам гемосканирования была назначена 10-дневная детокс-программа. Мужчина потерял 11 килограммов и умер от развившейся острой почечной недостаточности. Отбыв наказание, врач сменил имя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 Впрочем, это не мешает поклонникам живой капли активно использовать ее для обмана клиентов, особенно в структурах многоуровневого маркетинга, распространяющих БАТ, фито заряженную или коралловую воду, а также разнообразные исцеляющие чудо-препараты. Запрет на применение нелицензированных медицинских технологий обойти очень просто, о чем говорила гуру одной из таких организаций Ольга Бутакова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 Лечение на месте, даже с использованием того же самого прибора. Коррекция состояний при помощи БАТ и других чудо-препаратов. Плюс 5 баллов. Соответствие малым критериям. Первое. Хирургические диагнозы не ставятся. Не приходилось слышать или читать, чтобы у кого-то на гемосканировании обнаружили острый аппендицит или паховую грыжу. Плюс 1 балл. Третье. Уровень визуализации максимальный. Клиенту демонстрируется его собственная кровь, хотя ни одна из существующих методик в этом не нуждается, так как действие это не несет в себе никакого практического смысла. Плюс 1 балл. Четвертое. Не обнаруживается контрольная патология, что неоднократно подтверждалось экспериментами, как личными, так и поставленными в ходе съемок фильма «Шарлатаны». Плюс 1 балл. Пятое. Результаты не подтверждаются существующими методами диагностики. Источник, литература и исследования по теме, а также личный опыт. Плюс 1 балл. Шестое. Гемосканирование всегда шифруется, мимикрируя под настоящую клиническую лабораторную диагностику, на которую и выдаются разрешительные документы. Плюс 1 балл. Итого 20 баллов при необходимом минимуме в 6 баллов.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 поскольку несостоятелен главный постулат методики. По отпечаткам нельзя прочитать генетическую программу человека. Есть и второй нюанс. У обладателей редкой мутации гена СМАРКАТ-1 в плече хромосомы 4Q22 вообще нет кожного рисунка. Получается, они не обладают вообще никакими способностями, возможностями и прочими характеристиками. И, наконец, третий.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 Не слишком мудро. 11. Иногда вы экстравертны, приветливы и общительны. Иногда же интровертны, осторожны и сдержаны. 12. Некоторые из ваших стремлений довольно нереалистичны. 13. Благополучие одна из ваших главных жизненных целей.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 Автором первого атласа считается Нильс Лиликвист. Как и и иридодиагностика выросла из некорректной интерпретации корректных наблюдений. Так Лиликвист страдал лимфоаденопатией и во время обострений принимал курсами хинин и йод. Эти препараты могут вызывать дисколорацию, то есть очаговые изменения цвета склеры, белковой соединительно-тканной оболочки глаза, выполняющей защитную функцию.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 Не зря их предлагают в паре. Они друг друга определенно стоят. Никакой пользы они не принесут. А вот навредить могут очень ощутимо. Вердикт по ШаРНД Соответствие большим критериям. Первое. Принцип действия как дерматоглифического тестирования, так и часто прилагающейся к нему диагностики лженаучен, что подробно описано в меморандуме номер один комиссии по борьбе с лженаукой РАН, плюс 5 баллов. Второе. Широчайший спектр диагностируемой патологии плюс масса дополнительных бонусов, от черт характера и совместимости с потенциальным партнером до предрасположенности к определенным видам спорта и профессиям, плюс 5 баллов. Соответствие малым критериям. Четвертое не обнаруживаются контрольные заболевания или состояния. Причем, как было показано в сюжете НТВ, даже в тех случаях, когда их можно наблюдать невооруженным глазом. зоб Плюс 1 балл. Седьмое. В качестве подтверждения эффективности предлагаются патенты, награды, свидетельства знаменитостей, в том числе, как выяснилось в истории с Александром Гордоном, сфальсифицированные. Плюс 1 балл. Итого, 12 баллов при необходимом минимуме в 6 баллов. Примеры названий методик. Генетик тест, инфолайф, айрис тест, генетическое тестирование по отпечаткам пальцев, тест способностей по отпечаткам пальцев. Это интересно. Похоже, что это первая псевдодиагностическая методика, целиком и полностью зародившаяся в нашей стране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 Их, конечно, значительно больше, но теперь, вооружившись HRND, вы и сами сможете разоблачить почти всех шарлатанов от диагностики. Допустим, наталкиваетесь вы на рекламу электросоматографии, другое название электроинтерстациальное 3D-сканирование. Знакомитесь с описанием принципа работы. Анализируется объемная электропроводимость органов и систем человека. ИАС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 можно воспользоваться арабскими цифрами. 2 умножить на 2. Но это система записи на новодел, появившейся уже в нашей эре. Так что воспользуемся более древней, проверенной веками римской. 2 на 2. Наш мир трехмерен, поэтому даже простейшие арифметические выражения нужно рассматривать в объеме. Если мы посмотрим на римскую двойку в профиль, то увидим истинную сущность этой цифры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 в истинности которого нельзя сомневаться Диагностические оборотни Какие медицинские методики, многократно проверенные в деле могут переродиться в псевдоипостасе? Анализ волос Применяется в токсикологии, судебной медицине, криминалистике Можно обнаружить кадмий, талий, свинец, ртуть, мышьяк, алюминий, литий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 очень нередко может помочь врачу в подборе эффективной терапии. На химический состав волос влияет масса внешних факторов – шампуни, краски для волос, средства для мелирования и так далее. Самое интересное, что установить, откуда взялось то или иное вещество, из средств ухода, из пищи, из воды или из воздуха, невозможно.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 Псевдодиагностика здесь начинается в том случае, когда пищевую непереносимость пытаются выдать за пищевую аллергию и ищут ее с помощью тестов на иммуноглобулины или реакции с клетками крови. Именно так работает некогда популярный гемокод, определявший по реакции осаждения, преципитации эритроцитов в списке разрешенных и запрещенных продуктов. Методика на 100% шарлатанская.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 стала самой молодой миллиардершей в мире. Первоначально замысел казался весьма привлекательным. Вы приобретаете в ближайшей аптеке одноразовое устройство Терранос Edison в чем-то похожее на глюкометр. Самостоятельно прокалываете палец и узнаете качественно количественный состав крови, существенно экономя на отсутствие медработников и страховых компаний в этой цепочке. Идея лаборатории на чипе не нова